Глава 13. Расскажу, когда прилетим на Мальту, ответил Марко и пошел в сторону гостиной. Адель проводила его недовольным взглядом, зашла в свою комнату и закрыла дверь. «Хитер, ничего не скажешь. Но ну, ничего, пусть молчит. Ради местного в она согласна полететь. После этого Марко ей все расскажет, потому что смаковать тот день он не захочет. Девушка еще раз окинула взглядом комнату. Убранство в итальянском стиле и решила не терять время зря. Она достала планшет и села за стол. Запишет то, что уже знает о пожаре. Эта информация бесценна. Такое Марко еще никому не рассказывал. Можно даже приписать намек на то, что первый пожар это предупреждение свыше. Адель задумалась. Возможно, так и было. Кто-то намекнул на то, что дальше его ждет еще хуже. Она быстро набирала буквы на клавиатуре, которые рождали предложения: одно, второе, третье. Текст утопил ее в том самом пожаре. Ярко представилась даже рыдающая жена, бедная женщина. Хотя Адель поймала себя на мысли, что ей эта женщина не нравится. В комнату постучали, и от неожиданности Адель вздрогнула. Онаскочила со стула так резко, как будто ее сейчас улечили в поджигании дома Дальбоска. Сумочка свалилась на пол, и все содержимое тоже вывалилось. Вот черт! Она успела лишь нажать на кнопку блокировки планшета. Не хотелось, чтобы жители этого дома знали, что она пишет о Марко статью. Меньше знают больше расскажут. А вдруг ей придется с ними еще пересечься, например, на кухне, чтобы попить перед сном воды. Привет, я не помешал? Лука просунул голову в щель, боясь зайти, но поняв, что из-за него все содержимое сумки Адель валяется на полу, тут же зашел. В руках унес две чашки, и комнату сразу заполнил ванильный запах шоколада. Нет, Адель принялась складывать все обратно в сумку, поражаясь тому, сколько всего в ней ненужного. Можно было придвинуть мусорное ведро и скидывать все туда. Зачем флакон от помады, которая закончилась полгода назад? Этот тон уже не выпускают. Пора с этим смириться и полюбить другой. Но нет же, надо упорно носить в сумочке хлам. Я помогу. Лука поставил чашки на стол, сел на корточки и принялся собирать то, что валялось на полу. Его пальцы коснулись свертка писем, перевязанного белой лентой. Но Наодаль выхватила их и кинула в сумку. Мне не спалось, и я хотел предложить тебе попить горячий шоколад, но зачем предлагать, ты Все равно откажешься, поэтому я принес его сразу сюда. Лука улыбнулся, уставившись на девушку. Она замерла и перевела взгляд на него. Возможно, я бы согласилась. Может, но рисковать я не стал. Не люблю отказы. Она ему отказала в прогулке. Он, наверное, расстроился. Поэтому отказывать чашки горячего шоколада Адель уже не могла. "Я с радостью выпью с тобой шоколад". Адель кинула пачку бумажных салфеток в сумку и захлопнула ее. Она стала одновременно с Лукой, который протянул ей напиток, и сел на край кровати. "Значит, о работе ты говорить не хочешь". Он сделал глоток, и Адель последовала его примеру, отпила напиток. Шоколад был насыщенным, вязким, его запах тут же расслапил. Лука не просто так принес его ей в комнату. Хочет загипнотизировать и пытать ее о работе журналиста. Так она расскажет, а почему и нет. Но бабочек она упустит, а фантазия у нее хорошо развита. Почему же моя работа очень интересная? Я общаюсь со многими людьми, узнаю много нового, придумываю разные ходы, чтобы добыть интересную информацию. Вот, например, недавно мне дали задание взять интервью у человека, который вообще не разговорчив. Не мой? Если бы нахмурилась Адель, за каждое его предложение я должна платить. Лука даже открыл рот от возмущения. Чем? Наверное, он подумал, что телом, но нет, он ошибся. Не деньгами, не телом, а тем, что я боюсь делать. Мама Мия, он извращенец, Адель кивнула, а потом пожала плечами. Знал бы, что речь идет о его брате, может быть, даже стал его защищать. Да, иногда приходится сталкиваться с психически нездоровыми людьми. Это тяжело, и надо найти подход к каждому. Я очень надеюсь, что ты найдешь к нему подход. Улыбнулся Лука и чокнулся своей чашкой горячего шоколада с ее чашкой. Шоколад уже изрядно остыл, но был не менее вкусен. Но хочу тебе сказать одно. Этот чувак полный придурок. Если бы у меня такая красивая девушка брала интервью, то я бы говорил много и долго. Братья совсем разные. Лука активный, разговорчивый, коммуникабельный. Такие люди просты в общении, с ними легко. Марка же напротив, говорит только после того, как подумает". А думает он много, поэтому говорить не успевает. Хотя после того, как они сидели друг напротив друга в аэропорту и пили кофе, она посмотрела на него с другой стороны. Марко раскрывался. Это происходило медленно, но это происходило. Лука же молол языком все подряд и не разобрать, где правда, а где ложь. Одно слово Марко стоит миллион слов его младшего брата. Осознав это, Адель смущенно опустила взгляд на свой шоколад. Она так углубилась в свои мысли, что пропустила рассказ Луки о том, как один работник в аэропорту, который регулировал руление самолета, станцевал перед пилотами и пассажирами. Всем понравился юмор, но, к сожалению, он пришелся не по душе диспетчеру. Его уволили. За то, что человек позитивный, Лука кивнула, Адель поняла, что есть прекрасная возможность использовать эту историю в своих целях. Мне кажется, если бы пилотом на том самолете был Марко, то юмор он бы тоже не понял. Как сказать, Лука пожал плечами. Сейчас, может быть, он расценил бы такую выходку как угрозу безопасности. Знаешь, он стал более серьезным после, ну, после трагедии. После такого любой станет серьезным и будет обращать внимание на выполнение всех пунктов безопасности. Наверное, его жена очень переживает, когда Марко улетает в рейс. Адель чуть не прикусила язык. Причём тут его жена? Она никак не касается статьи и трагедии. Для статьи его жена вообще не нужна. Можно упомянуть ее, но не более. Работа Марку нравилась Патриции лишь в самом начале. Начал свой рассказ Лука, и Адель затаила дыхание, внимательно слушая. Быть девушкой пилота престижно. Думаю, что все ее подруги сходили с ума от зависти. Но жизнь жены пилота, видимо, иная, более приземленная. Не мне судить, но я рос в семье, где отец тоже был пилотом и часто отсутствовал дома. Мама стойко переносила его любовь к небу. Ведь она тоже касалась этой профессии. Патриция другая. Ей надо, чтобы муж утром уходил на работу, а вечером возвращался. Она любящая жена и Марко любящий муж. Но когда любовь одного делится на два, и любовь к семье спускается на второе место, то будут недовольства. Так и случилось. Недовольство Патриции нарастало. Я не вмешиваюсь в эту семью, просто наблюдаю со стороны и знаешь, какой вывод сделал. Адель боялась шелохнуться. Лишь бы только Лука продолжал, но взглядом дала понять, что ждет ответ. В семье либо все должны быть преданы одному делу, либо один должен понимать, принимать и разделять любовь к делу другого. Как в случае с моими родителями. Но в случае семьи Марко этого нет. Он никогда не бросит небо, и Патрицию это злит. Марко делит любовь на двоих. Хотя могу сказать, после трагедии их семья сплотилась, они стали относиться к друг другу более внимательно. Сколько у них детей? наконец спросила Адель, ведь дети должны соединять. У них нет детей, что злит мою маму. Марко вроде все устраивает, как устраивала и Патрицию, ведь каждый из них все эти годы делал карьеру. После трагедии они по-другому взглянули на свою семью и решили, что время детей и полной семьи наступило. Адель сглотнула и перевела взгляд на кружку в своих руках. Она от Луки о Марко узнала больше, чем из всех статей и личных разговоров. Но эта информация для статьи не нужна. Зато приблизила ее к капитану, как к обычному мужчине со своими проблемами. И эти проблемы далеко не на последнем месте, ведь так она узнавала его лучше. А ещё, ещё она могла сказать, что он молодец. Он пережил много трудностей со своей женой, но катастрофа сплотила. Иногда необходим толчок, но толчок бывает жестоким. Я так много болтаю. Лука отпил шоколад. Ради бога, не выдавай меня. Ты ведь не просто так рядом с ним. Пишешь статью о катастрофе? Марко знает? Конечно, знает. Ведь журналисты возле него надолго не задерживаются. Он им ничего не рассказывает. Странно, что тебя он привел прямо в дом. Лука следил за Адель, за тем, как изменилось ее лицо после его заявления. Она буквально не могла выдавить ни слова, закрыла глаза и опустила голову. Может, ты ему заплатила? Нет, тут же вставила она. Это было бы очень просто. Твой брат не выбирает легких путей. Я действительно должна написать статью о капитане, герое или напротив, виновном, потому что в чем то ошибся. Но я не эксперт и не бог, чтобы судить. Эти слова давались тяжело, а дель чашку, боясь, что-то расколется в руках. Честно, я даже не знаю, что бы написала, но я точно написала бы правду. Пришлось рассказать Луке все от начала и до конца. Про боязнь летать про статью, которая даст ей право работать в крупном журнале про больницу в Катании, свой первый рейс. А теперь она сидит с чашкой остывшего шоколада и почему-то чувствует внутри нечто странное. Грусть. После слов Луки о странной семье Марко, о его жене. Это ли было виной? Или то, что Лука ее раскусил? Наверное, все в совокупности. Ты думаешь, у меня есть шанс, что Марко поведает мне правду? Она могла задать этот вопрос лишь Луке, точно уверена, что он ответит без лжи. До того, как ты переступила порог этого дома, я бы с уверенностью мог сказать, что у тебя нет шанса. Но сейчас, находясь напротив тебя в комнате для гостей в доме родителей Марко, уже не знаю. Лука задумался. Его взгляд был направлен куда-то в сторону, но потом он улыбнулся и перевел его на Адель. Может, он и скажет, но тебе придется признать, что самолеты — это любовь всей твоей жизни, и летать ты можешь сутками напролет». Ты с ума сошел!» — возмутилась девушка. Он же увидит ложь. Ой, знаешь, сколько раз я обманывал его в детстве. Марку наивный. Это он кажется грозным затворником, но за этой оболочкой прячется очень чувственная и сентиментальная натура. Кстати, все пилоты романтики. Ты знала об этом? Адель пожала плечами, не представляя Марку наивным сентиментальным романтиком. Нет, мне он кажется чёрствым сухарем». Лука хихикнул и встал с кровати. Чёрствый сухарь ставил бы упавшую девушку лежать на холодном полу в аэропорту. Он был прав, Адель об этом как-то не подумала. Марко оказал ей помощь, привёз в больницу. Зато потом издевался, загоняя её в самолёт. Но разве понять это Луке? Спокойной ночи, Адель. Он взял пустые чашки и вышел из комнаты, которая тут же опустела. Девушка перевела взгляд на планшет, думая над тем, что надо бы дописать то, что ещё свежо в памяти. Правда теперь в памяти возникла жена Марка и их семейная жизнь. Зачем Лука поведал все детали этой непростой семейной жизни? Она не романист, писать о судьбе Марко Дальбоско. Ей нужны факты трагедии. Надо было спрашивать по делу. Адель включила планшет, но вместо того, чтобы писать, она открыла вкладку в Гугле: "Боюсь летать на самолетах». "Пожалуйста, Тетя, подождет. Сейчас надо настроить себя на завтрашний полет до Мальты". Она будет читать советы. И первый совет, который попался на глаза от одного из боязливых пассажиров, был напиться до состояния отключки. Адель слегка нахмурилась. Пить алкоголь вроде просто, но можно перебрать до такой степени, что не дойти до самолета своими ногами. Но ведь можно выпить так, чтобы хотелось спать, точнее, не допить. Отличная идея. Завтра же приступит к осуществлению своего плана прямо в дьюти free. Отложив планшет, она направилась к кровати. На ходу начиная раздеваться, она осознала, что в ее гардеробе нет пижамы. В отеле, в котором она планировала остановиться в Катании, выдают банные халаты. Но в отеля она не попала, а в больнице ей выдали больничную одежду. Сейчас есть только нижнее белье, от которого хочется избавиться. Будет спать голышом. Но она ненавидит спать голой. Это равносильно тому, чтобы снять свою кожу и повесить на спинку стула. Так она даже не уснет. Черт, надо было схватить первую попавшуюся тряпку, висящую на вешалке в магазинах Duty Фри. Присев на край постели, Адель поникла. Конечно, она не репортер, потому что они, как выразился Марко, спят в канавах или на вокзалах, а значит, в той одежде, в которой пришли в эту канаву. Ей надо учиться быть настоящим журналистом. Прощай, комфорт. На легкий стук в двери она даже не обратила внимания, была сосредоточена на том, что голушём спать полезно. Непонятно только, чем оно полезно. Снова сток дверь и голос Марка отвлек ее от представления собственного тела в этой постели. Она вскочила на ноги и распахнула дверь. Боже, лучше бы она не открывала эту чертову дверь, лучше бы не видела агатовых глаз, влажных черных волос, и расстегнутой на первой пуговице белой рубашки. Я пришел спросить, не надо ли тебе чего-нибудь. Гости, как правило, стесняются. Он читает мысли? Адель пришла в замешательство. Что она могла ответить? Солгать?» Или к черту ложь. Этот человек ее сюда притащил не потому, что она об этом мечтала. Она как раз-таки мечтала оказаться в своем доме, а не за тысячи километров от своей постели. Ты не мог бы одолжить мне свою футболку? Его черные идеальной формы брови слегка выгнулись, но не сводил взгляда с Адель. Ему послышалось: "Марко смотрел в ее глаза, даже не видя их цвет, зато отчетливо представив свою футболку на ее теле. Даже стало жарко." Хотя еще минуту назад он испытывал зно под допроса матери. Конечно, наконец кивнул он и пошел в свою комнату. К счастью, футболок у него было много, ведь не знаешь, где и при каких обстоятельствах окажешься через сутки. Бывало, рейсы ставили так плотно и неожиданно, что домой он возвращался лишь через неделю. Вытащив из чемодана белую футболку, Марко передал ее Адель. Как хорошо, что их комната находится рядом. Спасибо, улыбнулась девушка и закрыла дверь. А дальше только плод его больной фантазии рисовал все, что творилось за дверью. С каких пор ему интересен факт, как смотрится на ней его футболка? Ума много не надо, чтобы понять, что сексуально. Зляясь на себя за эти мысли, Марк попытался их отогнать и уже наконец лечь спать. Тем более разговор с матерью отнял некоторое количество сил. Она, как всегда, лезла в его частную жизнь, спрашивала об Адель. Назови хоть одну причину, почему эта девушка может находиться в моем доме. Она тебе не жена. Кстати, я не сказала об этом инциденте Патриции, пожалела ее нервы. Но Марко, мать была взволнована или все это лишь ему казалось? Жена это на всю жизнь, а это эта девушка любовная интрижка лишь на время. Он даже не стал оправдываться или что-то ей доказывать. Время докажет лучше любого слова. Однажды мама поймет, что была не права, и впустую сотрясала воздух. Марко лег на кровать, попытался уснуть, но перед ним снова встала его футболка. Вернее, девушка в его футболке, что в соседней комнате уже, скорее всего, тоже легла в кровать. Сдалась ему эта девушка. Обычная, каких полно в его экипажах и аэропортах, каких миллиона на улицах городов любой страны или нет. Она была другой, потому что единственная среди всех была в его мыслях.